«Бедная тетя Даша. Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры. Завтра она должна была отвезти нас сани в приют и целый день пекла нам в дорогу кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась. С меня она взяла торжественное обещание не воровать, не курить, не грубить». Не лениться, не пьянствовать, не ругаться, не драться. Больше заповедей, чем в священном писании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту. Разумеется, можно было просто уйти из дому и поминай, как звали. Но Петька решил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью. «Во-первых, мы должны были дать друг другу кровавую клятву дружбы. Вот она. Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед — посылай назад, захочет идти налево — посылай направо». Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться. По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и расписался на бумажке кровью. П.С., то есть Пётр Сковородников. Я с трудом нацарапал А.Г., то есть Александр Григорьев. Во-вторых, я должен был лечь в десять часов и притвориться, что сплю, хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В три часа ночи Петька должен был свистнуть под окном три раза. Условный сигнал. Все в порядке, дорога свободна, можно бежать. Это было гораздо опаснее, чем днем, когда действительно все было в порядке, дорога свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас смогли ссапать караулы. Город был на осадном положении. Собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но Петька приказал, и я повиновался. И вот наступил этот вечер. Мой последний вечер в родном доме. Тётя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают бельё, а всё-таки ещё одно, на всякий случай. Перед ней лампа, на лампе голубой абажур, подарок тёте Даше на мамину свадьбу. Теперь у него какой-то сконфуженный вид, как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах, чайник висит над плитой... А на тени это не чайник, а чей-то огромный перевернутый нос. из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тетя Даша шьет и говорит. Она что-то берет со стола, и светлый круг на потолке начинает дрожать. Десять часов. Я притворяюсь, что сплю. «Ты, Саня, смотри. Слушайся, брата, во всем», — говорит тетя Даша сестре. Ты, как девочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст. Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву. Петькин дядя встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселей. Паровоз стоит на далёких путях. Чёрный человек подбрасывает уголь в топку. Искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх-вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку. Жарко, весело. Выглянешь, и ветер свистит в ушах. «А ты, Саня», — говорит мне тетя Даша, и я вижу, как слеза ползет из-под и падает на мою рубашку. береги сестру». «Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день её навещать». «Ладно, тётя Даша». «Господи ты, боже мой! Была бы жива Ксинья». Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берётся за работу, вздохнув. «Половина одиннадцатого. Я не сплю. Я притворяюсь, что сплю». Я вижу деревья в белых цветах, а в тени, под цветами, ковры. Синие, зелёные, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвём их сперва потихоньку, потом всё смелее. Больше некуда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах. Он бросает апельсины в штаны. Вот старик с бородой ведёт нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене, кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые шашки в серебре. «Якши!» — говорит он, и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и шашки. «И читать научат, и писать!» — слышу я сквозь сон и думаю. «Откуда же здесь тетя Даша?» «Может, и в люди выйдешь, может, и нам еще спасибо скажешь».